но в таком случае я говорю что они отзывались не в совсем почтительных выражениях в не совсем почтительных выражениях и вы отказываетесь назвать мне имя этого наглеца государь я считал что этот вопрос уже решен и ваше величество не станет больше заставлять меня играть роль доносчика». это верно вы правы согласился король сдерживая волнение.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 — сказал король. Манекан открыл дверь. — Господа, — сказал он, — король зовет вас. Д'Артаньян, Де-Сент-Эньян и Вало вернулись. — Господа, — сказал король, — я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина Де-Манекана вполне удовлетворило меня. Д'Артаньян и Де-Сент-Эньян одновременно взглянули на доктора, и взгляд их, казалось, обозначал —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 представьте что никакого поединка не было чистейшая иллюзия а снова произнес дартаньян то же самое относительно гарцеования лошади и следов борьбы у дегиша шла борьба только с кабаном и ни с кем больше однако эта борьба была по видимому долгая и оожесточенная а в третий раз произнес дартаньян и подумать только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 — Теперь, когда мы одни, — сказал король де Сент-Иньяну, — назови мне имя противника де Гиша. Де Сент-Иньян посмотрел на короля. — Не смущайся, — сказал король. — Ты ведь знаешь, что мне придется простить. — Девард, — сказал де Сент-Иньян. — Хорошо. Затем, направляясь в спальню, Людовик XIV прибавил простить, не значит забыть.